Учения. Но что же было в этих книгах? Почему благодаря им Карлос Кастанета и учения древних Толтеков стали известны во всем мире, обрели массу верных последователей? С 1968 по 1972 год в Америке сложно было кого-либо удивить новым учением или очередным гуру. Однако успех был впечатляющий. Причин было несколько. Скажем, сама форма подачи значительно отличается от известных мистических или религиозных текстов. На унылое, далекое повествование Кастанеда ответил невероятно красивым, романтичным и фундаментальным произведением. Красота и романтика – это только фон. На фоне написано максимально доступно, в лучшем смысле художественно расположено повествование интервью, разговор учителя и ученика, импонируют оба. Но особенность ученика в том, что он абсолютно такой же профан в мире магии, как и читатель. Книга за книгой читатель растет вместе с преемником старого индейца. Еще одна важнейшая особенность работы Кастанеды – это логика учения и непосредственные прикладные практики. Именно поэтому вначале было сказано про психологов и психотерапевтов, которые давно обратили внимание на то, что давал Дон Хуан. Логика его философии заражает мгновенно. Читая книги Кастанеды, читателя посещает ощущение – Что описаны мировосприятия и мира ощущения верны, более того, знакомы. В основном путь воина никого не оставляет равнодушным, однако далеко не каждый осиливает все двенадцать книг. Часть взявших в руки книгу срезается на первых трех томах, другие жадно читают все, и жизнь их навсегда меняется. В одной из книг Дон Хуан объясняет своему ученику, что ему нужен был именно он, несмотря на то, что существует масса людей, мечтавших занять его место. Он говорил, что сила сама приводит человека. Ты поступаешь так с каждым, Дон Хуан? Не с каждым, так как ко мне приходит не каждый, и прежде всего меня самого интересует далеко не каждый. Меня интересовал и интересуешь ты. Ты один. Шаманы моей линии, не учителя или гуру, им плевать на широкое распространение своих знаний. Им нужны только преемники, а не какие-то люди, смутно заинтересованные в этих знаниях по неким интеллектуальным соображениям. Думаю, именно поэтому кто-то читает одну книгу, а кто-то двенадцать. Между тем, начавший практиковать ступивший на путь воина, человек довольно быстро убеждается, что не все так гладко, ведь мир магии имеет свои законы. Процесс обучения принесет пользу, но будет сопровождаться страхом, болью и горечью. Расставаться со своей человеческой природой, со своими социальными связями невероятно больно, но именно это необходимо для будущего мага. Поскольку сила действия равна силе противодействия, то любые манипуляции со своим сознанием и восприятием так или иначе будут иметь побочный эффект. В эзотерике это называется откат или маятник. Мозгоправы и мистики разрабатывают целые системы подавления откатов. Так что эффект достаточно известен, и он непременно происходит, с начинающим практиком. К этому надо быть готовым. Итак, рассмотрим вкратце основные постулаты учения. Шаман ждет преемника. Не ученика. Шаману не нужны ученики. Ему нужен тот, кто будет следить за миром, когда он сам его покинет. Сила приводит преемника, то есть события в жизни последнего складываются таким образом, что он оказывается у порога дома шамана начинается процесс обучения. Выбора нет ни у того, ни у другого. Отныне ученик должен стараться следовать учению, которое приблизит его к пути воина. Человек идет к знанию так же, как он идет на войну, полностью пробужденный, полный страха, благоговения и безусловной решимости. Любое отступление от этого правила – роковая ошибка, и тот, кто ее совершит – непременно доживет до дня, когда горько пожалеет об этом. Только выполняющий эти четыре условия быть полностью пробужденным, полным страха, благоговения и безусловной решимости, застрахован от ошибок, за которые придется платить. Лишь при этих условиях он не будет действовать наугад. Любому, кто приступает к учению, приходится выкладываться настолько, насколько он способен. И граница обучения определяется собственными возможностями ученика. Именно поэтому разговоры на тему обучения лишены всякого смысла. Страхи перед знанием – дело обычное. Все мы им подвержены, и тут ничего не поделаешь. Однако каким бы устрашающим ни было учение, еще страшнее представить себе человека, у которого нет знания. Дон Хуан объяснял. После того, как ученик зацеплен, начинаются инструкции, продолжал он. Первым действием учителя является внушить ему идею, что знакомый нам мир является только видимостью, описания мира. Каждое усилие учителя направлено на то, чтобы доказать это своему ученику. Но принять эту идею является самой трудной вещью на свете. Мы полностью захвачены своим частным взглядом на мир, и это заставляет нас чувствовать и действовать так, как если бы мы знали о мире все. Учитель с самого первого своего действия направлен на то, чтобы остановить этот взгляд. Маги называют это остановкой внутреннего диалога, и они убеждены, что это единственная важнейшая техника, которую ученик должен овладеть. Сначала, у... Сначала преемник узнает силу намерения. Для шаманов Древней Мексики намерение представляло собой некую силу, которую они могли визуализировать, когда видели энергию так, как она течет во Вселенной. Они называли это все всепроникающей силы, вовлеченной в любой аспект времени и пространства – Это та движущая сила, что кроется за всем сущим. Невообразимо важным открытием тех шаманов стало то, что это намерение – чистая абстракция, тесно связана с человеком. Человек всегда мог манипулировать намерением. Шаманы Древней Мексики осознали, что единственный способ повлиять на эту силу связан с безупречным поведением, только самый – Дисциплинированный практик способен совершить этот подвиг. А также инструменты правильного восприятия мира, такие как остановка внутреннего диалога, волевое прекращение постоянного мыслепотока, белого шума, иными словами, недумание. Мы непрерывно разговариваем с собой о нашем мире. Фактически мы создаем наш мир своим внутренним диалогом. Когда мы перестаем разговаривать с собой, мир становится таким, каким он должен быть. Мы обновляем его, мы наделяем его жизнью, мы поддерживаем его своим внутренним диалогом. И не только это. Мы также выбираем свои пути в соответствии с тем, что мы говорим себе. Так мы повторяем тот же самый выбор еще и еще до тех пор, пока не умрем потому что мы продолжаем все тот же внутренний диалог. Именно внутренний диалог прижимает к земле людей, повседневной жизни. Мир для нас такой-то и такой-то, или этакий и этакий, лишь потому, что мы сами себе говорим о нем, что он такой-то и такой-то, или этакий и этакий. Вход в мир шаманов – Открывается лишь после того, как Войя научится останавливать свой внутренний диалог. Ключом к шаманизму является изменение нашей идеи мира. Остановка внутреннего диалога – единственный путь к этому. Все остальное – просто разговоры. Все, что бы вы ни сделали, за исключением остановки внутреннего диалога, ничего не сможет изменить ни вас самих, ни ваши идеи мира. Остановка мира – прекращение интерпретаций, прекращение придумывания окружающего мира. Термин «остановка мира», пожалуй, действительно наиболее удачен для обозначения определенных состояний сознания, в которых осознаваемая повседневная реальность кардинальным образом изменяется благодаря остановке обычно непрерывного потока чувственных интерпретаций некоторой совокупностью обстоятельств и фактов, никоим образом в этот поток не вписывающихся. В моем случае роль такой совокупности сыграло магическое описание мира. По мнению Дона Хуана, необходимым условием остановки мира является убежденность. Иначе говоря, необходимо просто усвоить новое описание. Это нужно для того, чтобы затем Противопоставив его старому разрушить догматическую уверенность, свойственную подавляющему большинству человечества. Уверенность в том, что однозначность и обоснованность нашего восприятия, то есть картины мира, которую мы считаем реальностью, не подлежит сомнению. Видение – возможность видеть, а не смотреть, видеть тонкие структуры, окружающие нас на протяжении всей жизни. Когда видишь поля энергии, человеческие существа выглядят как световые волокна, похожие на белую паутину, очень тонкие. Они тянутся от головы к пупку, и человек похож на яйцо из текучих волокон. Руки и ноги подобны светящимся протуберанцам, вырывающимся в разные стороны. Видящий видит, что любой человек постоянно находится в контакте со всем остальным миром. Правда, связь эта осуществляется не через руки, а с помощью пучка длинных волокон, исходящих из середины живота. Этими волокнами человек соединен со всем миром. Благодаря им он сохраняет равновесие, они придают ему устойчивость. Когда воин научится видеть, он увидит, что человек – это светящееся яйцо, будь он нищий или король. А что можно изменить в свечащемся яйце? Что? Контролируемая глупость – способ общения с внешним миром и его обитателями при имеющемся багаже знаний об иллюзорности того, на что смотрит обычный человек. Ничто не имеет особого значения, поэтому воин просто выбирает какой-то поступок и совершает его. Но совершает так, словно это имеет значение. Его контролируемая глупость заставляет его говорить, что его действия очень важны, и поступать соответственно. В то же время он прекрасно понимает, что все это не имеет значения. Так что, прекращая действовать, воин возвращается в состояние покоя и равновесия. Хорошим было бы его действие или плохим, удалось ли его завершить, до этого ему нет никакого дела. Воля – фундаментальное понятие и механизм, при помощи которого становится возможным видеть и выполнять остальные практики. То, что воин называет волей, есть сила внутри нас самих. Это не мысль, не предмет, не желание. Воля – это то, что составляет воина побеждать, когда его рассудок говорит ему, что он повержен. Воля – это то, что делает нас неуязвимым. Воля – это то, что позволяет шаману пройти сквозь стену, сквозь пространство, бесконечность. Если упростить все до некой схематичности, то по учению Дона Хуана Матуса мир выглядит следующим образом. С рождения человеку навязана некая программа, привычная картина мира, как и его родителя и родителям родителей. На самом деле реальный мир далек от представлений простого, непрактикующего обывателя. Обучаясь и практикуя, человек становится способен видеть реальный мир. Практика направлена на отсечение привязанности к фальшимому восприятию и миропониманию, которое навязано разумом и речью. Ученику предлагается воспринимать мир воли, научиться контролировать мир и процессы, развиваясь путешествовать по настоящей неиллюзорной реальности или осознанно находиться в окружающем обмане, практикуя особые методики пребывания в нем, контролируемую глупость, о которой говорилось выше – сталкинг. Чтобы глубже понять, что есть сталкинг и кто такой сталкер, достаточно представить, что воин или маг – Воспринимает окружающую действительность как некое поле для деятельности, оно же поле боя. Иными словами, мир и есть та самая зона, по которой бродит сталкер, в которой он выживает. Искусство сталкинга – это совокупность приемов и установок, позволяющих находить наилучший выход из любой мыслимой ситуации. Сталкер обучается никогда не принимать самого себя всерьез уметь смеяться над собой. Если он не боится выглядеть дураком, то он может одурачить кого угодно. Сталкер приобретает бесконечное терпение. Он никогда не спешит и никогда не волнуется. Сталкер бесконечно расширяет свои способности к импровизации. Осознанное сновидение Искусство сновидения – это способность владеть своим обычным сном переводя его в контролируемое состояние сознания при помощи особой формы внимания, которая называется вниманием сновидения или вторым вниманием. Необходимо упомянуть такой важный аспект учения, как уровни внимания и точка сборки. В книге «Огонь изнутри» Дон Хуан так говорит об этом внутреннем механизме восприятия. Следующая истина состоит в том, продолжил Дон Хуан, что восприятие возможно благодаря точке сборки, особому образованию, функция которого заключается в подборе внутренних и внешних эманаций, подлежащих настройке. Конкретный вариант настройки, который мы воспринимаем как мир, является результатом того, в каком месте кокона находится точка сборки в данный момент. Иными словами, точка сборки – это наш радиоприемник, улавливающий мир. Смещение точки сборки напрямую связано с теорией и практикой трех вниманий. В создании картины мира по Дону Хану ведущую роль играет положение точки сборки – особого ограниченного места энергетического тела человека, через которое он воспринимает энергетические сигналы внешнего мира – и положение, которое возможно изменить. Степень подвижности и положение точки сборки определяют разные типы внимания. Первое внимание соответствует повседневному стабильному описанию мира – жестко фиксированная точка сборки. Второе внимание соответствует вниманию, настроенному на восприятие различных миров – Точка сборки может принимать множество положений. Третье внимание соответствует высшему состоянию развития внимания, при котором происходит полное осознание энергетических полей. По словам Дона Хуана, необходимым условием для развития внимания является достижение состояния безупречности и остановки внутреннего диалога, отвечающего за фиксированные конструкции восприятия, повседневной жизни. Исследователь Алексей Ксенсюк следующим образом описывал три типа внимания. Первое внимание в этой системе только кажется наиболее простым. Мы не замечаем его магической природы так же, как рыба не замечает, что живет в воде. Это наша повседневность, способ существования осознания, сформированным на протяжении тысячелетий описания мира. И оно имеет особое значение, во-первых, потому что воспроизводится из поколения в поколение и является всеобщим достоянием человеческого рода, во-вторых, потому что возникло в процессе выживания биологической формы. Это не только результат научения социализации, Это еще и продукт энергетической конституции. Полевые связи, собранные первым вниманием в единый узел, отражает фундаментальные потребности организма и зафиксированы описанием. Его устройство – воплощенное равновесие и гармония. Символы и интерпретации почти идеально маскируют энергетические факты – заменяет их в нашем представлении, и этим создают совершенную иллюзию объективной реальности. Второе внимание в этой системе – обширное пространство, лежащее за границей мира стандартного. Его объем многократно превышает поле первого внимания. Несмотря на то, что обычному человеку доступны лишь Искаженные, слабые отголоски этого пространства, да и то в исключительных условиях измененных состояний сознания, которые всегда кратковременны и нестабильны. Второе внимание приводит нас в контакт с совершенно реальными энергетическими объектами, потоками и структурами. Более того, между миром первого внимания и многочисленными мирами второго – нет никаких барьеров или воображаемых расстояний. С точки зрения реальности все это в основном лишь разные углы зрения на один и тот же поток бытия. Подобно тому, как в известной притче слепцы ощупывают слона в разных местах и составляют о нем противоречивые суждения, так и восприниматель, переходящий из одного режима перцепции в другой, получает удивительный опыт странствия по параллельным Вселенным, хотя большой мир, в котором мы существуем, один-единственный. Третье внимание – это предельная интеграция всех видов сборки сенсорно-энергетических пучков, которая радикально изменяет масштаб существования и воплощает в себе наивысшую свободу. Таким образом, выбранный шаманом индивид стремится, следуя пути воина, достигнуть совершенства мага и уйти вслед за великими шаманами, предварительно воспитав преемника.